Попросту это называется эгоизмом. Что же касается того, что за людьми, осчастливленными вашим присутствием, можно спокойно понаблюдать, то это уже вообще проявление не столь любви, сколько любопытства. Слова, может быть, и похожие, но вещи за ними скрываются абсолютно разные. Кроме того, такой механистический подход к любви и нивелировка самого понятия, совершенно неприемлемый для христиан всего мира, которые твердо запомнили евангельские слова «Бог есть любовь». И в данном случае никакие подмены понятий недопустимы, тем более когда речь идет о духовном развитии. Овладев нехитрыми техниками, человек также способен повергать людей в сомнамбулизм, давать постгипнотические установки, исцелять биополем и заряжать воду и кремы. Однако и у гипнотизеров есть свой профессиональный риск, не считая опасности опозориться, и подвергнутся физическому воздействию разочарованной публики. Все они считают, что легче работать с коллективом, чем с отдельным человеком, поскольку в группе всегда найдется легко внушаемый человек, глядя на которого и другие поддадутся воздействию. Но также высока вероятность того, что на сеансе присутствует и человек, Психическим расстройством. Бывали случаи, когда среди аудитории находились люди, страдавшие тяжелыми формами психоза и пытавшиеся убить гипнотизера. Это обычный риск, который свойственен всякой сомнительной профессии. Однако интересно то, что под воздействием гипноза у людей с больной психикой Намного возрастает физическая сила, поэтому психически неуравновешенный человек в обычном состоянии не так страшен, как под воздействием гипноза. Существует и осложнение при гипнозе. Первое – истерия. Во время гипнотического сна у пациента может спонтанно начаться истерический припадок. Гипнотизируемый приходит в состояние крайнего возбуждения, он может кричать, рыдать, биться в конвульсиях и даже убежать. В этом случае рекомендуется уверенным голосом дать установку на пробуждение и затем напоить человека водой или лагерьянкой. Однако непонятно, что делать гипнотизеру, если пациент все-таки убежит и будет всю жизнь загипнотизированным. Второе. Гипнотическая литургия. Из глубокого сомнамбулистического сна человек может впасть в гипнотическую литургию. В этом случае гипнотизер полностью утрачивает возможность вывести пациента из этого состояния. Рекомендуется тихим голосом проводить внушение на пробуждение, пока спящий не проснется. Рекомендация довольно неуверенная и неопределенная. Третье спонтанный сомнабулизм. При этом теряется контакт с гипнотизируемым, который впадает в состояние, изобилующее яркими галлюцинациями. Обычными методами заново установить контакт невозможно. Требуется по поведению галлюцинирующего...